Часть шестая. Две тысячи шестой. Джо. Пойдем, окликнула Шелли, иначе застрянем в пробке. К обеду на день благодарения у Ким Шелли нарядилась в черные хлопковые легинсы и темно-синюю бархатную тунику. Короткие седые волосы зачесала наверх и уложила дерзкими шипами. Она обула лакированные туфли Сабо, парадные Сабо, как называла их сама. Джо подозревала, что Шелли выбрала их специально, чтобы позлить свекровь Ким. Когда-то у нее была коллекция обуви на высоких каблуках, сделавшая бы честь любому бутику. Теперь же Шелли мучилась артритом и перешла на туфли с плоской подошвой. Джо вставила серебряные серьги в форме капель в растянувшиеся к старости мочки ушей и бросила последний взгляд в зеркало, желая убедиться, что серые шерстяные брюки не помялись и на рукава черной кашемировой накидки не налипла кошачья шерсть. Пока Шелли надевала пальто, Джо достала из холодильника свое блюдо для праздничного ужина и потрясла, с удовольствием глядя, как послушно дрожит блестящее «Вишнёвое желе». «Всё будет хорошо», — заверила её Шелли, идя по подъездной дорожке. Прозвучало это так, словно подруга пыталась убедить себя не меньше, чем Джо. «Знаю», — кивнула Джо. «И даже если нет», — подумала Джо, заводя машину и выезжая на улицу, то ей выпали такие счастливые годы с Шелли. Порой казалось что все испытания, жизнь в пригороде, банкротство и финансовая нестабильность, крах брака, предательство Дэйва и Нони, бесконечные страдания и презрение Лайлы стали ценой, которую она заплатила за свою нынешнюю жизнь. Благодаря мировому соглашению у нее было достаточно денег, чтобы содержать дом в аванделе и не бедствовать. Выйдя на пенсию, они с Шелли собирались переехать в Нью-Йорк, если получится по финансам. Сейчас они ездили туда раз в месяц на день-два, чтобы сходить в театр или музей, а изредка, по настоянию Шелли, отправлялись в Фоксвудс. Новое индейское казино в Нью-Лондоне, где Шелли отчаянно резалась в покер, а Джо бродила по залам, играла на автоматах, наблюдала за людьми или просто сидела с книгой. Каждое лето они совершали большое путешествие и уже успели побывать в Венеции, Копенгагене и Барселоне. Поплавали на барже по Голландии, любуясь цветущими тюльпанами, покатались на каяках среди глетчеров Аляски, проехались на велосипедах по сельским дорогам Прованса. В первый же день после 15 миль езды По холмистой местности они остановились пообедать на винодельне. Джо ограничилась несколькими глотками белого вина и одним красного, любуясь прохладным, похожим на пещеру фермерским домом и лакомясь салатом «Нисуаз» со свежим багетом. Шелли тем временем перепробовала все, что наливали гостеприимные хозяева, допивая и за себя, и за Джо мешая белые, красные, розовые, игристые и даже десертные вина. «Я по чуть-чуть», — с праведным негодованием заявила она, когда Джон напомнила, что их ждут велосипеды. К тому времени, как они вышли на солнце, Шелли изрядно напилась. Надев шлем задом наперёд, она замахала руками, призывая Джона помощь. Взгромоздилась на велосипед — Зигзагами проехала по грунтовой дороге ярдов десять и медленно скатилась в неглубокую, заросшую травой канаву. Джо бросилась к ней и обнаружила, что Шелли лежит на спине в шлеме на бекрень и хохочет до слез. «Вождение велосипеда в нетрезвом виде», — простонала она. Джо рассмеялась, обняла ее, и они подремали, сидя под лимонно-желтым солнцем. Остаток пути Джо проделала, крутя педали в одиночку, а Шелли уснула в фургоне. За годы разлуки Джо придумала сотню разных жизней для своей потерянной любви. Она представляла Шелли в ювелирной мастерской, похожая на лисью мордочку, лицо сосредоточено, умелые руки ловко орудуют паяльником и скручивают металл в серьги и подвески. Или Шелли читает монолог на сцене, Или Шелли-поэтесса в свободной чёрной одежде бредет по осеннему лесу. Джо позабавила, когда подруга с гордостью и досадой призналась, что стала логопедом. «После развода мне пришлось заняться чем-то практичным», — объяснила она в первую же ночь в Колорадо. «Они лежали в постели, и Джо с радостью обнаружила, что запах Шелли ничуть не изменился». Та самая комбинация цветочного аромата и табака, хотя Шелли заявила, что курить бросила еще в семидесятых. С колледжа она заметно поправилась и стыдливо прикрывала тело подушкой или простыней, пока Джонни убрала ее руки и не расцеловала каждую серебристую растяжку, каждый дюйм увядающей кожи. «Лечение дефектов речи?» Шелли задрала подбородок. «Я была на мели?» «Отец умер от рака кишечника через год после свадьбы Шелли, а мать не стала бы ей помогать, даже если бы она её попросила. Алиментов ты не получала?» «Дэнни был не в настроении меня поддерживать». Шелли закусила губу. Он поймал меня на измене. «Неужели с доставщиком пиццы?» поддразнивала Джо. «Скорее с доставщицей», призналась Шелли, опустив голову, и Джо ощутила приступ ревности к незнакомке. «Дэнни пришел в ярость. Он счел, что я завлекла его в брак обманом, хотя знала...» Шелли нервно сглотнула, хотя знала, что лесбиянка. Никогда не собиралась заводить детей и лгала ему с самого начала. Джо не собиралась спрашивать, слова вырвались сами собой. Он знал? «Ты рассказала ему про тебя?» Шелли грустно улыбнулась и покачала головой. «Конечно, нет. Он считал тебя моей подругой, и всё». Она снова покачала головой. «Храбрая из нас двоих была ты, помнишь?» «Не такая уж я и храбрая, если закончила тем же, что и ты», — сказала Джо. Шелли вздохнула и взяла её за руку, я не хотела возвращаться домой поэтому оформила кредит и выучилась на логопеда последние пятнадцать лет провела уча детишек правильно произносить дифтонги иди ко мне дифтонг воскликнула джо раскрывая объятия позже она прошептала ты меня прощаешь за что что не убежала со мной с легкостью озвучивая мысли джо спросила шелли брось «У тебя было двое маленьких детей. Не знаю, о чём я думала. Нелепая фантазия». Джо перевернулась на бок, прижимая Шелли к себе. «Теперь я здесь». Шелли выставила свой домик на продажу и ухватилась за первое же хорошее предложение. В Коннектикуте она сняла квартиру, объяснив Джо, что спешить ни к чему. Вдруг с годами они изменились и не смогут ладить, как прежде. Закончилось тем, что она проводила почти каждую ночь с Джо в аван и, когда истек срок аренды, не стала его продлевать. Шелли устроилась ортопедом в школьном округе в соседнем городке. Джо продолжила работать замещающим учителем. Летом они отправлялись в долгие путешествия, во время учебного года в короткие, катались на лыжах в Вермонте, ездили в Нордхэмптон или в Нью-Йорк на выставки, концерты, спектакли. Они развесили по стенам яркие абстрактные картины, которые собирала Шелли, расстелили на полу коврики в индейском стиле и запихнули её одежду, очень много одежды, в шкаф в спальне Джо и в комнате, где спали Мисси и Ким, когда приезжали домой. Шелли познакомилась с подругами Джо, с бойкой инициативной Джуди Пресман, с энергичной и стильной Стефани Зельчик, с Валери Коэн, писавшей диссертацию по романским языкам в Коннектикутском университете. Женщины приняли Шелли в книжный клуб, восхищались их с Джо историей и намеренно не упоминали Нонни Скотта, которая когда-то читала книги, потягивая вино, и растила детей рядом с ними. Шли годы, и они были счастливы, если не считать сложностей с Лайлой. Джо вполне понимала враждебность своей младшей дочери. Глядя на ситуацию глазами Лайлы, становилось ясно, что первое время после возвращения Шелли в жизнь Джо ей следовало относиться к своим материнским обязанностям более ответственно. Любовь пьянила и дурманила Джо в результате нужды Лайлы, ее домашние задания и школьные обеды отошли для матери на второй план, вытесненные желанием каждую минуту быть рядом с Шелли и только с ней. Джо морщилась, вспоминая, как в первые месяцы и годы то и дело отправляла Лайлу к отцу или к сестрам. Иногда даже в Атланту провести выходные с Бетти, чтобы им с Шелли никто не мешал. Однажды она оставила пятнадцатилетнюю Лайлу одну, уезжая в путешествие. Она вручила дочери деньги и телефоны всех соседей, и та, разумеется, поклялась вести себя хорошо и заботиться о кошках. Когда Джо и Шелли вернулись, одна кошка пропала, а в доме пахло пивом. Водка, которую Джо держала в морозилке, на вкус стала как вода. Одну картину прожгли сигаретой, на дорогом ковре появились подозрительные пятна. «Ну, заходили ко мне, друзья», — хмуро пробормотала Лайла, опустив глаза. «И что с того?» Джо понимала, что надо было с ней поговорить, посидеть и подождать, пока Лайла раскроется, — может даже заставить ее походить к психотерапевту. Но ей не хватило ни сил, ни желания бороться с дочерью. Ким тогда уже работала юристом, получила отличное место в федеральной прокуратуре в Нью-Йорке, миссия проходила летние издательские курсы в Редклифском колледже и стажировалась на литературного агента в Нью-Йорке. Джо сказала себе, что старшие дочери вполне справляются, Значит, у Лайлы тоже всё наладится, просто сейчас она в том возрасте, когда шишки и синяки неизбежны. А потом она станет такой же счастливой и уравновешенной, как и её сёстры. Вдобавок к возвращению Шелли в жизнь Джо, Лайла стала особенно неприятной и некрасивой. Длинный нос, жуткие прыщи, брекеты, в которых вечно застревала еда и нарочитая грубость. К десятому классу она перестала называть Джо мамой и обращалась к ней по имени, к Шелли, Рошель или Ро. Джо и Ро. Если они стояли рядом, бок о бок, Лайла оглядывала их с головы до ног и заявляла, «Вы, ребята, похожи на цифру 10». Шелли, переживавшая из-за своего веса, краснела. Джо успокаивающе касалась ее руки, Однако становилось только хуже, потому что даже самый нейтральный физический контакт заставлял Лайлу гримасничать, закатывать глаза или изображать рвотные позывы. Джо пообещала, что за грубое поведение конфискует плеер, запретит разговаривать по телефону или позже не купит ей машину. И Лайла сменила тактику, стала комментировать их действия голосом ведущего передачи о животных. Когда Шелли гладила Джо по голове или разминала ей уставшие ноги, Лайла объявляла, «В дикой природе седые гориллы исполняют ритуал ухаживания». Когда Шелли готовила на ужин энчеладу, Лайла ковырялась в еде и тихо бормотала, «Похоже на билет в один конец до да дерьмовила». И если Джо переспрашивала, то заверяла, что ей послышалось. Когда Шелли дарила Лайле подарки янтарные серьги ручной работы на Хануку, стеклянную шкатулку с засушенными цветами в крышечке на день рождения, Лайла буркала спасибо. И потом подарок обнаруживался в мусорном ведре, даже не распакованный. Хуже всего Джос Шелли пришлось, когда они решили отправиться на неделю на Багамы через фирму «Женский круиз», где и участники, и инструкторы по яхтенному спорту – женщины. «Женский круиз», – повторила Лайла, когда Джо сказала, куда они едут. «Боже мой, ты прикалываешься? Там что, одни лесбиянки?» «Вряд ли». Терпеливо заметила Шелли, насмешки Лайлы ее ранили, но она не оставляла попыток выстроить нормальные отношения, за что Джо обожала ее еще больше. К сожалению, усилия Шелли вызывали у Лайлы только презрение. Думаю, там соберутся женщины, которые хотят научиться ходить под парусом без присутствия мужчин. Порой мужчины склонны нас излишне опекать. «Ох, Ро, я знаю!» — воскликнула Лайла с притворной искренностью. «Разве это не ужасно?» Шилли посмотрела на Джо. «Лайла!» Дочь изумленно округлила глаза. На лбу вылез свежий прыщ, красный и выпуклый. Джо попыталась найти в себе хоть немного теплоты или сочувствия и не обнаружила ничего, кроме усталости и разочарования. Без лишних слов она протянула руку, Лайла отдала ей ключи от машины и стопотом ушла в свою комнату. «Ага», — услышала Джо вечером, проходя мимо закрытой двери ее спальни. «Называется «Женский круиз», — она издала гаденький смешок. «Как думаешь, куда они поплывут? На остров Лесбос? Лейла закончила среднюю школу на тройке. Поступила в колледж Эмерсона в Бостоне, и после первого же семестра ее отчислили. Потом был семестр в Бингемтонском университете в Нью-Йорке с тем же результатом. В начале нулевых она вернулась в Коннектикут, подала документы в Хартфорд, все еще не представляя, чем хочет заниматься в жизни. В скобки сняли, прыщи сошли на «нет», а на восемнадцатилетие Дэйв оплатил ей пластику носа, невзирая на яростные возражения Джо. «Твой нос придавал тебе индивидуальность», — сокрушалась Джо, гадая, что сказали бы на это ее родители, обладатели типичных семитских черт, особенно отец, говоривший по-английски с сильным акцентом. «Теперь ее младшая дочь...» Походила на еврейку не больше, чем сэндвич с ветчиной, как однажды сказала Ким Мисси. «Не нужна мне индивидуальность», заявила Лайла после операции. Вокруг глаз темнели синяки, лицо в бинтах. «Я хочу стать красивой!» К двадцати годам желание Лайлы исполнилось. Она превратилась в настоящую красотку с изящной стройной фигуркой и широким подвижным ртом. У нее были густые, сияющие темно-каштановые волосы. Нос, скулы и подбородок надменно вздернуты. Лицо она носила, как камею, и прекрасно знала себе цену. Вокруг нее увивались юноши и мужчины. Ее телефон постоянно звонил или вибрировал, разрываясь от входящих звонков и текстовых сообщений. Вайла пользовалась успехом, но так и не закончила учебу и не определилась с карьерой. Она подрабатывала то здесь, то там и зависела от доброты родных и не только. Как подозревала Джо, она принимала финансовую помощь от мужчин. Джо вздохнула, тихо играла радио, наполняя машину новостями про недавний взрыв ипотечного пузыря – и отчуждение банками заложенной недвижимости. Шелли сжала ее руку. Три недели назад, моясь в душе, Джо обнаружила в груди шишку. Она не хотела волновать Шелли понапрасну, однако та сразу поняла, что случилось неладное, едва Джо вышла из ванной. «Тут что-то странное. Потрогай», — попросила Джо, положив пальцы Шелли на шишку. «Позвони доктору Меллорс и узнай, сможет ли она тебя сегодня принять», сказала Шелли, осторожно пощупав уплотнение. После этого была мамограмма, биопсия, диагноз, план операции, лучевой терапии и химиотерапии. Джо поделилась с Бетти, и та предложила любую помощь. «Приезжай на День Благодарения», попросила Джо. «Я собираюсь рассказать девочкам». Бетти пообещала, что они с Гарольдом приедут. Джо выехала на Мэрит Парквей и задумалась о старших дочерях, с которыми не напортачила, ким успешно окончила юридический факультет и работала в офисе федерального прокурора США. В двадцать пять лет она вышла замуж, что показалось Джо слишком рано, хотя сама она выскочила за дейва в двадцать два. Но Ким заявила, что вполне уверена в своем Мэтте. Они познакомились в Пенсильванском университете. У Мэтта была приятная внешность и дружная семья, что не могло не привлечь Ким, учитывая развод ее родителей. Три месяца назад она родила второго ребенка, девочку по имени Леони. Ким с Мэттом, зарабатывавшим неприлично много на уолл стрит покинули шумный Нью-Йорк и переехали в пригород Нью-Джерси. «Мелисса перешла из Нью-Йоркского университета в колледж Редклиффа на издательские курсы, потом в литературное агентство на стажировку, где и устроилась на работу. Платят не слишком хорошо, хотя, по крайней мере, сама себя обеспечивает», сообщила Джо сестре. «Пять лет назад...» Она ушла из агентства и стала работать на Лесли Шауба, одного из самых известных издателей в Америке. Каждый год его книги получали престижные премии. Лесли открыл двух американских писателей, которым прочили Нобелевскую премию. Среди его подопечных были лауреаты Букеровской и Национальной книжной премии. Многие выпускаемые им книги становились бестселлерами. Крепкий, энергичный мужчина, слегка за 70, с гривой вьющихся седых волос, жил в особняке в Верхнем Истсайде и любил устраивать там вечеринки. Знаменитые писатели, издатели или литагенты Америки подтягивали коктейли, лакомились легкими закусками и глазели на Джоан Дидиан, Салмана Ружди или еще на каких-нибудь скандально известных фигур. Став правой рукой Лестера, Мисси присутствовала на встречах с авторами, общалась с их литагентами, если они были живы и писали, или с распорядителями литературным наследием. Она вела записи, готовила служебные записки и следила за тем, чтобы авансы и гонорары выплачивались вовремя. Мисси читала все рукописи, которые редактировал Лесли, и делилась с ним своими замечаниями. Каждый год она занималась парой-тройкой своих проектов, редактировала сборник стихов или дебютный роман. И подразумевалось, что через семь или восемь лет работы с Лесли сама возглавит издательство. Мисси все еще была одинока, она часто ходила на свидания, но так и не обзавелась семьей. И Джо боялась, что Мисси считает всех мужчин лживыми изменщиками, как ее отец. «Лучше уж жить одной и ни о чем не волноваться», как, наверное, приходилось Ким. Джо полагала, что девочки счастливы. Ким говорила, что ей нравится быть матерью, и Джо улыбалась, вспоминая, как была без ума от собственных детей. Мелисса рассказывала матери о всех своих проектах и трудных авторах, над которыми работала. И Джо светилась от гордости, вспоминая, как ей нравилось с головой уйти в книгу, в составление плана урока или даже в заметку для альманаха авандейла Думая о третьей дочери, Джо говорила себе, что Лайле лишь немногим за двадцать. Пожалуй, нет ничего удивительного в том, что младшая сестра – двух таких выдающихся женщин еще не раскрыла свои таланты и до сих пор ищет дорогу в жизни она добьется успеха говорила себе джо шелли взяла с приборной панели новый айфон джо и вгляделась в экран сначала опустив затем подняв подбородок уже несколько лет она носила бифокальные очки но так к ним и не привыкла сверни здесь Велела Шелли, и Джо повернула, медленно проехала по улице и припарковалась на обочине. Новый дом Ким и Мэтта был огромен. дурацки большой», — выдала Лайла, увидев его впервые, и Джо так и не смогла подобрать более подходящего определения. Дом не принадлежал ни к одному архитектурному стилю, если только не считать стилем нагромождение разнородных элементов. Видимо, изначально планировался особняк в колониальном стиле, потом архитектор раззадорился и добавил крыло там, портик здесь, гараж на четыре машины справа, башенку слева. Ряды прямоугольных окон, мансардные окошки, эркеры и запредельно высокий парадный вход, ведущий в двухэтажную залу размером с баскетбольную площадку. Ладно, эстетическая сторона, хуже другое. Дом словно нарочно спроектировали таким образом, чтобы каждый член семьи жил сам по себе. Детей разместили в отдельном крыле, куда входила комната няни и вторая кухня. А цокольный этаж Мэтт превратил в просторную берлогу с домашним кинотеатром, баром и тренажерным залом. В доме могла бы жить... Дюжина человек, и за долгие недели они бы даже не встретились. Джо гадал, не в этом ли смысл подобной планировки? Они с Шелли вошли в гулкий холл с черно-белым мраморным полом, где вполне поместился бы бутик-отель. На полированном деревянном столике возвышалась пышная композиция из осенних цветов, листьев и веток. Другой мебели здесь не было, у стены стояли в ряд... Всевозможные самокаты, коляски, трехколесные велосипеды и даже скейт. На ручке самоката висел розовый детский шлем. За холлом начинался коридор, ведущий на кухню, которая занимала всю заднюю часть дома. Под стеклянным потолком виднелся стол на 12 персон, у дальнего конца мраморного кухонного островка высокий детский стульчик. Возле глубокой раковины в фермерском стиле Ким с младенцем на руках беседовала с тремя поварами и официантами в униформе. «Мама!» — воскликнула она, сажая ребёнка на бедро. «Шелли!» У Ким были тёмные волосы и оливковая кожа, как у матери, выразительные брови Дейва и круглый подбородок. Фигура скорее, как у пышнотелой Бетти, чем у худощавой Джо. Волосы Ким зачесала назад, сделала макияж и принарядилась в коричневые твидовые брюки и бордовый свитер. Джо обхватила руками дочь и внука и держала их, пока Ким не высвободилась. «Рада тебя видеть!» — Ким поцеловала Джо, послала воздушный поцелуй Шелли и унеслась прочь. «Пойду проверю, накрыт ли стол». «Конечно, накрыт», — подумала Джо. Вероятно, Ким сделала это на выходных. Между приготовлением морковного мусса, глажкой салфеток и хлопотами с элитной органической индейкой. Вынуть из рассола, натереть специями. Старшая дочь всегда была перфекционисткой, подумала она. И вдруг тонкий голосок пропищал. «Бабушка!» В комнату влетела старшая внучка и бросилась обнимать Джо. Девочку нарядили в голубой бархатный комбинезончик и белую рубашку с круглым воротничком, белые колготки и лаковые туфельки. — Привет, милая! — Джо подхватила Флору на руки. У малышки были большие карие глаза, волнистые каштановые волосы и восхитительно пухлые розовые щечки. — Бабуля! — радостно вскрикнула Флора, протянув ручки к Шелли. Когда Ким объявила о беременности, то спросила, как Джо хочет, чтобы ее звали внуки. Джо ответила, не раздумывая, «Мне все равно, пусть называют, как хотят». Ким закатила глаза. «Мама Мэтта будет Мими». «Да ну», — исходя из опыта подруг и собственной интуиции, Джо понимала, что критические замечания в адрес зятя или его семьи Ни к чему хорошему не приведут, поэтому старалась их с дочерью не обсуждать. Когда мы сообщили ей, что ждём ребёнка, я сказала, что она может стать бебе. Поделилась Ким. И как ей это понравилось? спросила Джо. Ким фыркнула. А ты как думаешь? Джо хотела узнать у Ким, как её дети станут называть Нони. Выяснилось, что так и будут по имени. И так она была бабушкой, Шелли-бабулей, а мать Мэтта, которую звали Сандра, скорее приняла бы смерть от отравленных стрел, чем добровольно согласилась на титул, хотя бы косвенно намекающий на ее преклонный возраст, стала Мими. «Полундра», — пробормотала Шелли, парадная дверь хлопнула, раздался звучный бас Мэтта, встречающего мать. «Палундра!» — повторила Флора. «Палундра! Что такое палундра?» «О, такое приветствие!» Джо сурово посмотрела на Шелли и улыбнулась входящей в комнату Сандре. Намотанные в несколько рядов бусы из мелких жемчужин надежно защищали обвисшую шею от глаз посторонних. На левой руке сверкал огромный бриллиант. Облегающий темно-синий костюм сидел безупречно, Туфли на высоких каблуках цокали по выложенному плиткой полу. Сандра шла к внучке, раскинув руки и улыбаясь настолько широко, насколько позволяли уколы красоты. Она напомнила Джо-мать Шелли, которая издалека выглядела лет на сорок, хотя вблизи возраст становился виден. «Флора, поцелуй свою мими». Приказала она нагибаясь к малышке: «Осторожней, не то смажешь мими макияж». Привет, Джош Элли, как дела? Флора, хочешь посмотреть на подарок, который принесла тебе Мими? Джош Элли обменялись взглядами. Большинство знакомых их одобряли или хотя бы относились с пониманием. Сандра Грисом составляла исключение. Она вела себя так, словно Джо Шелли вызывают у нее непреодолимое отвращение и даже не пыталась его скрывать. Через несколько лет после свадьбы Мэтта и Ким Джо узнала, что Сандра заявила, если Шелли собирается вести Ким к алтарю, то Сандра сочтет церемонию профанацией и останется дома. Джо решила, что Сандра чудовище, и с годами лишь утвердилась, в своем мнении. Дождавшись, пока официанты займутся своими делами, Джо поставила желе в холодильник и сполоснула руки в кухонной раковине. «Ким, чем помочь?» «Думаю, у нас все готово». Ким вынула из кармана коммуникатор Блэкбери и просмотрела список дел. «Индейку вынимать через час, вино охлаждается, гарниры разогреваются. Может, отнести что-нибудь к столу?» «Зажечь свечи?» Как только Джо задала вопросы, мимо нее рысью промчались официанты, один с хрустальной чашей с клюквенным соусом, другой с длинной электрической зажигалкой. «Лучше подержи ребенка», — предложила Ким. Улыбнувшись, Джо осторожно взяла на руки сонную внучку. «С Леони ни забот, ни хлопот», — с удивлением сообщила ей как-то Ким. «С удовольствием кормлю ее грудью». Никаких тебе накладок для сосков, да и грудь взяла сразу не то, что Флора. Повезло, заметила тогда Джо. Когда родилась Флора, Джо предлагала приехать и помочь с младенцем. Будучи замещающим учителем, Джо работала по гибкому графику. К тому же с умом вложила отсуженные у Дэйва деньги в ожидании того дня, когда станет бабушкой. Она всегда хотела взять несколько месяцев за свой счет и научить дочерей всему, что знала сама. Джо кормила грудью всех троих, хотя тогда это еще не вошло в моду и могла бы помочь с этим Ким. К тому же, насколько Джо запомнилась, никаких особых трудностей там и не было. «Наши девочки ведут себя так, словно до них этим не занимался никто», поделилась с ней Джуди Пресман. В итоге изобретают колесо заново и делают все в десять крат сложнее. Когда родилась Флора, Ким с Мэттом еще жили на Манхэттене, но у них была гостевая комната с отдельной ванной. Джо предложила приехать и пожить у них или снять жилье неподалеку. «Я могу быть рядом столько, сколько тебе потребуется», сказала она. «Стану делать все, что нужно». Джо озвучила свое предложение прямо в больнице, в тот же день, когда Ким сделали кесарево сечение. Дочь, лежавшая под капельницей, с радостью согласилась. Потом к ней подошел Мэт, встал сзади и положил руки на плечи. «Мы ведь нашли няню, помнишь?» – спросил он. «И консультанта по грудному вскармливанию». «Консультант по грудному вскармливанию?» – удивилась Джо и решила потом узнать у Джуди, что это за зверь такой. Верно, согласилась Ким, но ведь всего на недельку другую. Мэт сжал плечи жены крепче. Няня пусть работает столько, сколько нужно, проговорил он и посмотрел на Джо. И если надо, то моя мама живёт прямо за углом. Джу уехала обратно в Коннектикут, стараясь не обижаться. Ким звонила каждый день, Сообщая о проблемах с кормлением Флоры, о своих страхах, что у неё не хватает молока, о том, что Флора не набирает вес или не желает спать в кроватке больше полутора часов. И о том, что Сандра считает няню своей личной служанкой. Она говорит «О, дайте мне подержать малютку». Но приходит вся такая нарядная в кашемировом костюме. И хотя на плечо мы кладём ей специальную пелёнку, Флора всегда умудряется срыгнуть и всё перепачкать. «Молодец, Флора!» – подумала Джо. «Сандра посылает Марисол за кофе или едой и называет её девушка», – докладывала Ким, шмыгая носом. «Ну, вроде в аптеку может сбегать и девушка. Только вот она не может!» «По контракту няня должна заниматься исключительно ребёнком. Никакой работы по дому, никаких поручений». «Милая, если тебе нужна помощь, я доеду за пару часов», — заверила Джо. Ким вздохнула. «Нет, спасибо, не надо. Мы сами справимся». В год рождения Флоры Мэтт получил премию совсем уже неприлично большую. Джо задалась вопросом не связано ли это с ипотечными кредитами, выданными его банком людям, которые не смогли их выплатить. Он выставил свои апартаменты на продажу, неплохо нажился и переехал с женой и дочерью из Манхэттена в Форт-Ли, где преклоняли головы многие из его собратьев, хозяев мира. Молодые родители наняли круглосуточную няню, и едва Флори исполнилось три месяца, как Ким вернулась к работе. «Просто ужасно!» поделилась дочь с Джо в обеденный перерыв. «Представляешь, совсем по ней не скучаю!» сказала она дрогнувшим голосом. «Я отдала ее няне с огромным облегчением!» Ким вздохнула. «Наверное, я ужасная мать!» «Конечно, нет. Это нормально!» Не отдавая себе отчета, Джо заговорила с дочерью тем самым низким и спокойным голосом, которым давала своим ученикам понять, то, о чем она говорит, важно и будет в контрольной. Каждая молодая мать чувствует то же самое. Повисла пауза. — И у тебя так было? — спросила Ким. — С тобой мне повезло, — ответила Джо. К тому же в те годы женщинам выбирать не приходилось. «Никого из нас работа не ждала». «На самом деле я хочу быть с Флорой, я хочу участвовать в ее жизни, понимаешь?» — воскликнула Ким. Джо пробормотала что-то утешительное, гадая, не имела ли в виду Ким, что Джо в ее жизни отсутствовала. «Но, боже мой, сидеть дома так скучно!» «Бывает», — заметила Джо, отчетливо вспоминая серые будни и бесконечную череду одинаковых забот. Растирать бананы, добавлять воду в рисовую кашу с орущим ребёнком на руках или счищать в унитаз дерьмо с подгузников перед тем, как бросить их в стирку. Джо подумала, дочери повезло, что она может позаниматься с Флорой полдня, а потом передать на руки компетентной няне. Пожалуй, этот вариант выгоден для обеих сторон. Джо прижала Леоне к себе и пошла искать Флору. Она уже была в середине коридора, когда раздался стук каблуков Ким. «Что?» – спросила Джо, увидев выражение ее лица. «Что случилось?» Ким потащила Джо в столовую, где, конечно же, стоял накрытый, свежевыглаженный белой скатертью стол, в центре композиция из миниатюрных тыкв и веточек целоструса. Картины на стенах, сверкающий хрусталь и серебро с благородным налётом патины, подаренная Ким на свадьбу, свидетельствовали о деньгах, уюте, благополучии. «Лайла!» «А?» — сказала Джо. «Как всегда, Лайла». «Я не хотела тебя тревожить понапрасну», — начала Ким. «Я мать», — напомнила Джо. «Как же мне за вас не тревожиться!» Ким сдержанно улыбнулась. «В прошлую субботу Лайла приехала к нам с ночёвкой. Я зашла к ней в комнату, хотела забрать сережки, которые дала ей поносить, и, честное слово, я не копалась в её вещах. Просто она оставила ноутбук открытым и сидела на одном сайте», — прошептала Ким. «Что за сайт?» — спросила Джо. «Ресурс для папиков. Ну, ты знаешь». «Для богачей, которые хотят побаловаться с юными девушками». «Ты имеешь в виду...» Джоу молкла, не желая произносить вслух «секс за деньги». «Не знаю». Ким покачала головой. «Понятия не имею, как у них там всё организовано. Я даже не уверена, зарегистрирована там Лайла или нет. Тем более не знаю, встречалась ли она с кем-нибудь и чем они занимались. О таких вещах договариваются лично». «Разве это законно?» – спросила Джо. «Теоретически, да. Ведь речь идёт об общении, не о сексе. Кто-то должен с ней поговорить». Конечно, Джо знала, кому это придётся сделать, раз дочь не представляет, как ещё можно зарабатывать себе на жизнь. Вероятно, Лайла тоже задалась этим вопросом и в результате вышла на соответствующий сайт. Жаль, что она тогда съехала. С грустью промолвила Ким. Лайла потрясающе справлялась с Флорой. Лайла провела часть прошлого лета, заботясь о Флоре и помогая с новым ребенком. Почти вся доброта и компетентность Лайлы досталась соседским детишкам Мадерр. Она регулярно нянчила их с 13 лет и до окончания школы. Даже когда Лайла стала ходить к друзьям на вечеринке, то иногда жертвовала субботним вечером и проводила его с Тейлором, Алексой и Заком. Сперва Джо сомневалась, что Лайла сможет позаботиться о ком-то более хрупком, чем золотая рыбка. Но дочь её удивила. Она придумывала всякие интересные игры. То они были первопроходцами, пересекающими страну в крытом фургоне, то превращали кухню в ресторан, И Зак, старший, помогал ей принимать заказы. Лайла даже прошла курсы по оказанию первой помощи и реанимации младенцев и получила сертификат Красного Креста. Джо много раз говорила дочери, что если колледж не для неё, то нет ничего зазорного в том, чтобы стать няней и работать в яслях или в детском саду. «Думаешь, это всё, на что я способна?» Но спасибо, Джо!» Когда Ким наняла Лайлу помогать с Флорой, у Джо появилась надежда, что младшая дочь вспомнит свою любовь к детям и, возможно, сделает на этом карьеру. Поначалу Лайла занималась с Флорой ничуть не хуже, чем с маленькими Мадеррорами. Однако потом стала проводить больше времени на Манхэттене. Возвращалась она поздно, будильник с утра не слышала, и не успевала отвезти Флору в садик. Ким это надоело, и Лайли пришлось собрать вещи и переехать в Нью-Йорк, где Мисси нашла ей временную работу в издательстве Лестера Шауба. «Я с ней поговорю», — пообещала Джо. Ким вернулась на кухню, Джо пошла в холл. Навстречу ей выехала Флора на лилово-малиновом самокате. «Что это?» — спросила Джо. «Плазмакар» пискнула Флора. Маленькие бровки насупились, на лице застыло сосредоточенное выражение «Точь в точь её мама в детстве», когда играла на скрипке. «А куда ты едешь?» поинтересовалась Джо. Флора посмотрела на неё, как на сумасшедшую. «Вон туда!» ткнула она пальчиком. «Ясно. Я подумала, что на плазмокаре и в космос можно». Несколько лет Джо предлагала забрать Флору в Коннектикут. «Я приеду за ней сама. Можем поставить в мою машину детское кресло. Мы с Шелли с удовольствием позанимаемся с ребенком». Ким всегда отказывалась под благовидным предлогом. «Флора больна или оправляется от болезни. Пошла в новую группу или на занятия, которые нельзя пропускать». Вряд ли им ставят оценки. Наконец заметила Джо полушутя, полу когда Ким сказала, что у Флоры урок музыки. «Позволь мне взять ее ненадолго. Вам с Мэттом не помешает отдых?» «Я столько работаю, что дома хочу побыть с дочерью», холодно ответила Ким. «Никакой отдых нам с Мэттом не нужен. Рядом с ней мне хорошо, честно». «Ничего не понимаю». Пожаловалась Джо Шелли. «Кому хочется проводить с ребенком каждую минуту целыми днями?» Шелли сидела в гостиной, собирая пазл из тысячи кусочков и ответила, не поднимая головы. «Похоже, они боятся, что мы завербуем ее в свои ряды». Сначала Джо ее не поняла, потом воскликнула. «О, нет!» Шелли улыбнулась и с издевкой сказала – Вряд ли так думает Ким, но Мэтт со своей мамашей наверняка. Джо не верилось, что Ким не пускает Флору к ней и Шелли из боязни получить ее обратно в комбинезончике, украшенном радужными треугольниками или с внезапно вспыхнувшей привязанностью к девочкам в ясельной группе. Джо подозревала нечто гораздо более серьезное. Ким проводит с дочерью, Все свободное время, потому что пытается восполнить недостаток внимания со стороны своей матери. Ким хочет дать дочери внимание и любовь, которых не получала сама. По правде говоря, Ким была отчасти права. Джо не посвящала себя детям без остатка. Она выбивалась из сил, умирала от скуки. Мечтала побыть в ванной одна хотя бы тридцать секунд, чтобы спокойно поменять тампоны, сполоснуть руки без стука в дверь и детских воплей «Мама, мама, мама!». Дэйв хорошо помогал ей с девочками, хотя и называл это нянчица. Но Дэйв работал пять дней в неделю, и у Джо не было никого, кто сказал бы ей «Я за ними присмотрю, а ты прими душ или поспи». Дом, жизнь в пригороде, муж. На самом деле Джо хотелось совсем другого, и Ким, видимо, это чувствовала. Джо обернулась, услышав звук открывающейся двери. «Тетя Бетти!» – вскричала Флора и покатила самокат ко входу. Каштановые волосы Бетти были подстрижены каскадом. У лица высветленные прятки. Она надела темно-лиловое платье с запахом, черные замшевые сапоги, золотой браслет обручальное и помолвочное кольцо. Рядом стоял Гарольд в спортивном пиджаке и свитере, брюках из шерстяной фланели и начищенных туфлях из кордовской кожи. Он стал шире в груди, волосы его совсем посидели, зато тёплая и доброжелательная улыбка осталась прежней. Гарольд обнял Джо, и у неё слёзы навернулись на глаза — «Выглядишь потрясающе», — сказала Джо, думая о том, что Бетти на пороге шестидесятилетия выглядит максимум на сорок пять. И еще она похудела. «Зональная диета», — вспомнила Джо. «В их последнюю встречу Бетти сообщила, что нашла новую диету, хотя ела то же, что и прежде — курицу-гриль, рыбу и салаты». Сестра перебрала все существующие методики, за исключением, пожалуй, тех, которые разрешают масло и жирные сливки. И везде рацион был примерно одинаков – запеченная рыба, цыпленок и салат, никакого хлеба, десертов и ничего вкусного. «Стараюсь держаться подальше от солнца», – пояснила Бетти. Джо передала младенца Шелли и повела Бетти в гостиную, где огромный секционный диван и стеклянный кофейный столик размером с небольшой ледяной каток тщетно пытались заполнить собой пустое пространство. А на стенах висели картины, купленные не столько ради красоты, сколько ради размера. Пол покрывали персидские ковры, в том числе знакомый Джо бежево-серо-золотой. Она видела этикетку и знала, что стоит он дороже, чем первый семестр колледжа Ким. На необъятном комоде у стены стоял не менее необъятный телевизор. «Ты им уже сказала?» — поинтересовалась Бетти. Джо покачала головой. «Скажу после обеда, наверное. Всем сразу». «Хорошо себя чувствуешь?» Джо кивнула. Бетти посмотрела на нее пристально, потом добавила. «Ты знаешь, я всегда готова помочь. Только попроси». «Знаю. Спасибо». У Джо слезы навернулись на глаза. Снова открылась входная дверь, и Флора крикнула. «Тетя Мисси!» Вскоре Мисси уже обнимала свою тетю Бетти и мать. «Только погляди на нее!» – одобрительно воскликнула Бетти. милиса никогда не любила наряжаться, в отличие от сестер, которые всегда хотели джинсы определенной марки или свитер особого фасона. Мисси, как и мать, предпочитала спортивные футболки и штаны, но для Нью-Йорка придумала для себя универсальный наряд – И теперь была в нем белоснежная блузка с расстегнутым воротом, черные брюки с высокой талией и черные лакированные туфли со шнуровкой. Рубашка и туфли выглядели как мужские, и Мелисса дополнила их массивными часами. Копна вьющихся каштановых волос до плеч и висячие изящные золотые серьги придавали ее облику женственности. Кожаная курьерская сумка на плече – Была набита рукописями и экземплярами книг из предварительных тиражей, которые миссия принесла для матери и ее сестры. В комнату заглянула Ким. «Не знаете, где Лайла? Я говорила ей, что обед в четыре, и она обещала прийти вовремя». Джо вздохнула, достала из сумочки телефон и набрала номер дочери как и следовало ожидать, звонок перешел на голосовую почту и нахальный голос Лайлы произнес «Вы знаете, что делать». Джо предлагала Лайле подвезти ее до Нью-Джерси, однако у той на вечер среды были свои планы. «Все студенты разъезжаются по домам, и наша компания решила куда-нибудь сходить. Наверное, я хорошенько высплюсь и потом приеду на электричке». «Думаю, стоит подождать». Ким вытерла руки о фартук, и позади нее возник Мэтт в мокасинах, джинсах и синей рубашке пола. С годами его круглое розовое лицо стало еще круглее и розовее, светлые волосы поредели. Он положил руки жене на плечи с самодовольным видом, и Джо подумала, кое-что не меняется. «Только не слишком долго», — заявил он. «Мы же не хотим, чтобы индейка пересохла». Мэт пожал руку Гарольду и поцеловал Бетти в щеку, обходясь с ними с тем уважительным почтением, которое, как полагала Джо, обеспечивает богатство. Ким посмотрела на мать. «Мама, что скажешь?» Джо стиснула телефон, задумавшись. «Давайте начнем». Решила она, учитывая нетерпение зятя и свою собственную новость. Лайла может поесть, когда приедет. Обед был великолепен. Джонни смогла бы придраться ни к одному блюду, ни к тыквенному супу-пюре, ни к начинке из колбасы и орехов пекан, ни к густому соусу и жареной индейке с восхитительной темно-коричневой кожицей. Ни к салату из рукколы, молодого шпината и фенхеля с кислой цитрусовой заправкой, которая подчеркивала сочность индейки и медового масла, поданного галетом и кукурузному хлебу. Джо почти не ела. Объявление, которое она собиралась сделать, лежало в животе свинцовым шаром. Она поглядела на дверь, дожидаясь Лайлу и думая, что какой бы вкусной ни была эта еда, У нее совсем нет истории. Когда-то ее отец поливал индюшку расплавленным маргарином и соусом терияки. Интересно, что сказала бы Ким, предложи она ей семейный рецепт? Что оскорбило бы ее больше, трансжиры в маргарине или кукурузная патока в терияке? Джо вспомнила тот год, когда Бетти опять стала есть мясо. Они с Гарольдом принимали гостей на День Благодарения, и Гарольд пожарил индейку во фритюре в гараже их дома в Бакхаде. Птица получилась сочная, хрустящая кожица, нежная, тающая во рту мясо. Джо вылезла из кровати посреди ночи и отправилась на кухню, где обнаружила Гарольда, его отца и двух братьев, с аппетитом уминавших сэндвичи с индейкой, галеты с подливкой и сладкий картофельный пирог. Джо посмотрела на стол и ничуть не удивилась, что её желе стоит нетронутое. «Флора, хочешь попробовать желе?» — предложила она. «Что такое желе?» — спросила девочка, наморщив лобик. Надеясь, что Ким не налетит на неё коршуном из-за консервантов и красителей, Джо положила внучке кусочек. «Итак, Ким?» — начала Джо — «Когда заканчивается твой декретный отпуск?» Ким, державшая в руках Леоне, виновата переглянулась с мужем. «Вообще-то я решила некоторое время посидеть дома». «Сколько именно?» — поинтересовалась Джо. «Точно не знаю», — замялась Ким, которая всегда знала все, от веса индейки до количества денег на ее счету, причем до цента. «Я вроде как в бессрочном отпуске». «Она бросила работу», — пояснил Мэтт, запихивая в рот полную вилку начинки. «Решила, что некоторое время кормильцем побуду я». «Ты бросила работу?» — не поверила Джо. Ким сердито посмотрела на Мэтта и повернулась к Джо. «Я решила, что к работе надо относиться проще. Посижу дома, потом найду себе какое-нибудь другое занятие». «Ты ведь обожала свою работу», — не выдержала милиса озвучив мысли Джо. Ее стало слишком много. Ким пыталась улыбаться и выглядеть счастливой. Если бы я вернулась, то стала бы руководителем группы юристов в новом деле, которое наши передают в суд. Пришлось бы работать по 14 часов, плюс поездки, и я поняла, что не смогу. Она вытерла лицо салфеткой, пригладила волосы и повторила «Просто не смогу». Ким посмотрела на Джо, и та, наконец, разглядела тёмные круги под тональным кремом и бледность под румянами. «Я хочу быть рядом с дочерьми. Если упустить время сейчас, потом его не наверстаешь». Я не видела первый шаг Флоры, не слышала её первое слово. Голос Ким дрогнул, и Джо поспешила её утешить. Ты видела ее второй шаг и слышала, как она сказала мама вечером, а не днем. Флора знает, что ты ее мать. Она знает, что ты ее любишь. Милая, если ты будешь несчастна, она это тоже узнает. Я буду счастлива. Ким словно давала обещание, хотя Джо не понимала, кому именно. То ли ей, то ли дочерям, то ли самой себе. Я останусь с детьми и буду счастлива джо с шелли переглянулись и шелли взяла джо за руку ты знаешь что я свободна и всегда готова тебе помочь сказала джо а я живу неподалеку напомнила сандра отставляя пустой бокал вот именно подумала джо черт бы тебя побрал она налила себе вина размышляя, стоит ли делать объявление за столом. Наверное, лучше рассказать каждому по отдельности. Ким первый, потом миссии Лайли, если та появится. Вдруг хлопнула входная дверь, раздался стук каблуков по мраморному полу и возглас. «Да начнутся игры!» Младшая дочь Джо, ее малышка, явилась в крошечной облегающей мини-юбке из лайкры, черных колготках, В черных сапогах на высоких каблуках и в черной кожаной куртке, под которой виднелся короткий топик, открывающий плоский живот и новый пирсинг. Волосы Лайлы были уложены в неряшливый пучок, с выбившимися на висках и затылке прядями. Лайла неторопливо двинулась к столу, и сидевшие в противоположном конце взять Джо с матерью выразительно посмотрели друг на друга лайла садись со мной радостно пискнула флора джо ро и фло воскликнула лайла выдвигая себе стул что я пропустила спросила она беря галету ну ким натянуто улыбнулась я объявила что пока посижу в декрете а потом буду искать новую работу да ладно лайла наклонила голову на бок и ее глаза блеснули как у любопытной хищной птицы Степфордские жены из форт наконец добрались и до тебя? «Понятия не имею, о чём ты», — заявила Ким, разглаживая салфетку. «Брехня собачья!» — процедила Лайла. «Следи за языком», — пробормотала Сандра. Лайла её проигнорировала. «Прекрасно ты всё поняла. Все до единой женщины на этой улице учились в университетах Лиги Плюща, у большинства научной степени». И все они безвылазно сидят и нянчат детишек, разъезжают на рейндж-роверах и возят своих отпрысков на детскую службу в шаббат. Лайла налила себе вина и потянулась к индейке. «Действительно, многие из них решили сделать в карьере перерыв», начала Ким. «Перерыв!» — передразнила Лайла. «И все планируют вернуться к работе». В голосе Ким прозвучало негодование. «Как и я!» «А каков план?» Вкратчиво поинтересовалась Лайла. Отдохнешь ли от пять-шесть, потом вернешься туда же и начнешь ровно с того, с чего начинала? Может, устроюсь в другое место, найду работу с более удобным графиком. У меня есть навыки и опыт. Еще бы, согласилась Лайла. Подумаешь, маленькие каникулы длиной в пять лет. Опыт-то не денется никуда. То ли дело наша милиса ни детей, ни мужа. «Прошу прощения, супруга или супруги?» — уточнила она, глядя на Джосс Шелли с притворным раскаянием. «Только великий Лестер Шауп и плевать на все остальное, верно, мисси?» Мелисса поморщилась. Голос Лайлы стал нарочито нежным. «Что бы Лестер не захотел, будет сделано». «Лестер — легендарный издатель», — воскликнула Мелисса. «Мне очень повезло, что я работаю на него». «Конечно, повезло», — ответила Лайла обманчиво спокойным голосом. «Как и ему. Ведь он получает все, что хочет, не так ли?» Голос Мэтта прозвучал грубовато-добродушно. «Похоже, Лайла, у тебя есть свежие сплетни про издателей?» «Не сплетни, а истории из жизни», — поправила Лайла кто нибудь здесь читал каменный суп насколько джо знала каменный суп был последней большой книгой Лестера, открывшего автора вундеркинда двадцати шести лет по имени айла клэр про нее писали везде сопровождая статьи фотографией темноволосой девушки с распущенными волосами в томной позе у меня есть сказал мэт купил «Еще бы ты ее не купил», — подумала Джо. «Еще бы ты ее не купил», — усмехнулась Лайла. «Я ее прочла», — быстро проговорила Шелли. «Потрясающая книга». «Лестер тоже так решил», — заметила Лайла. «Конечно, потребовалось кое-что переделать. Он поселил автора в роскошный отель сент Аджис» и регулярно навещал. Помогал справкой, наверное». «Так он и работает», — кивнула Милиса. «Многие издатели вообще не редактируют текст, приобретают книги и даже не пытаются их улучшить». «Лестер не такой. Он относится к написанию романа как к партнерству». «Партнерство, значит», — повторила Лайла. «Ну да, Айла Клэр получила лучшего издателя, чтобы довести до ума свою книгу, а Лестер получил Айлу». «Довольно», — мисси вспыхнула и вскочила со стула. «Счастливчик Лестер!» – протянула Лайла. «Повезло ему с помощницей. Защищает его несмотря ни на что. Красота! Делай, что хочешь и с кем хочешь. Заткнись!» – рявкнула Мисси. «К твоему сведению, Лестер рассказал мне, что ты к нему приставала!» Щуки шею Лайлы залил уродливый румянец. «Ну, конечно! Можно подумать, дед глубоко за 70, из которого песок сыпется – предел моих мечтаний!» «Ты мечтаешь о любом, кто станет оплачивать твои счета», — заявила Мисси. «У тебя просто аллергия на работу». «Нет, аллергия у меня на старых извращенцев, которые думают, что имеют право хватать меня за сиськи». «Поэтому ты и пасёшься на том сайте?» — ласково спросила Мисси и повернулась к Ким. «Как ты говорила, он называется «Сладкие папики»?» Лайла вскочила и свирепо зыркнула на Ким — «Грёбанная проныра!» «Эх, Лайла!» — вздохнула Ким. «Ты стукачка!» — заявила Лайла, указав на Ким, потом повернулась к миссии. «А ты стерва!» «Девочки!» — подняла голос Джо. «Следите за языком!» — напомнила Сандра. «Устройся на работу!» — бросила Мелисса младшей сестре. «Завязывай с халявой! Сколько можно? Тебе скоро тридцать!» «Мужчины не будут оплачивать твои счета вечно. Зато я хотя бы не подкладываю свою сестру под босса, чтобы его осчастливить». Шелли изумленно ахнула. «Я пыталась помочь», — тихо сказала Мисси. «Думала, что тебе понравится получать деньги за честную работу. Так, для разнообразия». На другом конце стола Ким опустила голову, а Мэт ухмыльнулся. «Прошу всех успокоиться», — громко сказала Ким. «Лайла, давай сюда свою тарелку, я тебе чего-нибудь положу». «Я не стала бы жрать твою грёбаную индейку, даже если бы подыхала с голода», — прорычала Лайла, обводя стол мутным взглядом. Джо поняла, что сейчас произойдёт. «О, нет», — подумала она и вскочила, опрокинув стул. «Лайла шагнула вперёд». Джо потянулась к своему желе, но дочь оказалась проворнее. Она вырвала несчастное блюдо из рук матери и швырнула дрожащую массу в лицо Мисси. К счастью, та сохранила спортивные рефлексы и умудрилась одновременно пригнуться и нырнуть в сторону. Но желе перелетело через ее голову и с громким чавкающим звуком шлепнулось в стену, точнее, в абстрактную картину. Ким завизжала, передала младенца Сандре и помчалась вокруг стола, крича на кухню, чтобы скорее несли салфетки и минералку. Мэтт с побагровевшим лицом тыкал в Лайлу пальцем и вопил что-то насчет страховки. Флора расплакалась. Мисси яростно уставилась на сестру. — Ну ты стерва! — выдала она. Сандра схватила Флору за руку, Повторила еще раз «следите за языком» и вывела малышку из комнаты. Лайла тряхнула головой и направилась к двери. «Погоди», — окликнула Джо. «Оставь меня в покое», — огрызнулась Лайла, ускоряя шаг. Джо бросилась за ней. «Лайла, мне здесь не рады». «Лайла, погоди», — попросила Джо. И тут каблук Лайлы запутался в бахроме турецкого ковра в холле. Она кубарем полетела вниз, растянулась на полу и через секунду уже вопила, сжимая лодыжку. — Чёрт! Чёрт! Чёрт!